Издательство «Эксмо» представляет Серия «Новый фантастический боевик» Ник Фабер «Танец стали в пустоте» Том 2. Цена долга Текст читает Дементьев Илья Пролог 4 апреля 784 года после эры колонизации Звездная система Абригадо Планета Абригада-3 В 12 километрах к западу от столицы Два часа двадцати минут. Гвардеец прижимался грудью к холодной земле. Благодаря прибору ночного видения, Мартин осматривал свою цель, которая скрывалась в непроглядной тьме ночи. Крупный двухэтажный дом с несколькими балконами стоял в центре огороженного участка. Сразу за домом громоздились три одинаковые массивные складские постройки, каждая из которых по всем параметрам раза в два превышала сам дом. В складские стены уткнулись автоматические сборочные комбайны, которые днем работали на окружавших ферму полях. Обригада – одна из наиболее ценных аграрных планет в этом секторе Союза Независимых Планет. Большую часть продовольствия, выращенного на ее плодородной почве, подвергали криообработке, после чего отправляли в другие миры. Тысячи таких ферм окружали столицу на многие мили вокруг до самого плато Мангельвана. Брэлон поднял голову и глянул наверх, рассчитывая заметить зависший над головой небольшой беспилотник, но увидел лишь полное звезд ночное небо. В отличие от колыбели человечества, у Абригада-3 не имелось естественных спутников и ночи на планете были очень темными. Лишь за спинами капралы и его людей мелькали ночные огни столицы, находящиеся в 12 километрах отсюда». Мартин коснулся пальцами переговорного устройства, закрепленного на жестком воротнике бронежилета. «Полковник Больтер, мы на позиции!» «Прекрасно видим вас, капрал! Отряд Оливьяры подходит к ферме с востока!» Тут же ответил ему голос полковника Уэсли Больтера. «Цели снаружи дома не наблюдаем, но в окнах горит свет!» Сбоку от Бреллона послышался тихий звук сломанной ветки. Мартин бросил раздраженный взгляд направо, и шевельнувшийся было гвардейц замер на месте. «Понял вас, Капрал. Действуйте по плану». «Есть, сэр». «Протокол задержания?» — четко для записи спросил Брэвон. «Нужно взять их живыми, Капрал», — столь же четко ответил полковник. «Если будет возможность, постарайтесь взять их целыми и невредимыми. Нам по позарез нужна информация». «Да, сэр». Отключив связь, Бреллон переключился на частоту отряда и отдал приказ. Десять человек двинулись вперед, осторожно перемещаясь от укрытия к укрытию. В двухстах метрах от них, одновременно с людьми Бреллона, с земли, поднялся еще один отряд, который также двинулся к стоящему в центре участка зданию. Покрытая камуфляжным рисунком броня вкупе с ночной тьмой, делала гвардейцев едва различимыми тенями на фоне земли. С помощью своей аппаратуры они просканировали дом и участок перед ним, но не обнаружили никаких признаков электронных следящих устройств. Не было даже банальных камер внешнего наблюдения, которые Бреллан ожидал увидеть с почти стопроцентной вероятностью. Два с половиной десятка бойцов Гвардии Союза быстро окружили участок и располагавшиеся на нем постройки. Осмотрев дом снаружи, Бреллан коснулся переключателя рации. «Камин! Бери своих людей, направляйтесь к складам!» «Сержант!» «Мы здесь, Мартин!» раздался в наушнике голос сержанта Оливьеры. «Я выделил Девоунса и его ребят в поддержку камину! Мы почти у заднего входа!» «Понял вас, сержант!» Капрал отключил связь. Быстро отдав приказы парой жестов, он двинулся к главному входу в дом. Полдюжины верных ему солдат двигались за его спиной один за другим, стремясь быть невидимыми со стороны окон. Приблизившись к двери, гвардейцы заняли позиции по сторонам от нее. Изнутри дома доносились голоса. Мартин различил как минимум три или четыре голоса. Он вновь коснулся пальцами кнопки передатчика. Не прошло и несколько секунд, как в ответ он получил такой же сдвоенный щелчок. Условленный сигнал, что сержант со своими людьми на месте и готов действовать. «Кэрри, действуй!» – тихо произнес Мартин. Стоявший рядом с ним гвардеец кивнул и снял с разгрузки две светошумовые гранаты. Мягкий, едва слышный щелчок и два цилиндра влетели внутрь дома через чуть приоткрытую дверь. На краткий миг, замершим в ожидании бойцам, показалось, что внутри дома ударила молния. Слепящая вспышка вырвалась из окон под аккомпанемент оглушительных, разрывающих барабанные перепонки хлопков, с которыми взорвались гранаты. Гвардейцы под предводительством Бреллона ворвались внутрь, ударом распахнув дверь. Люди внутри лежали на полу. Ослепленные и оглушенные, дезориентированные мощными взрывами гранат, они лежали там, где упали — среди пустых бутылок из-под алкоголя и картонных упаковок с едой. Один из них истекал кровью от множества деревянных осколков, которые изрезали его тело. Рядом с ним валялись остатки разодранного в щепке деревянного столика, который стоял около дивана. Одна из брошенных в помещение гранат попала прямо под него и взорвалась, превратив предмет мебелировки в разлетевшуюся по всей комнате шрапнель. Из дальней части дома понеслись крики и отрывистые, приглушенные звуки выстрелов импульсных винтовок, которыми были вооружены гвардейцы. Люди-оливьеры ворвались в дом с черного хода одновременно с группой Мартина, чтобы не позволить кому-либо сбежать. Ударами прикладов своих винтовок гвардейцы Бреллана моментально подавили любое возможное сопротивление, буквально вбив захваченных ими людей в пол. Приказав держать их под прицелом, Мартин увидел входящего сержанта Оливьеру. Высокий, смуглокожий гвардеец шагнул в комнату в сопровождении нескольких солдат. «Сержант, я слышал выстрелы. Все в порядке?» Оливьера кивнул и бросил взгляд на пленников. «Более чем. У одного из этих идиотов оказался под рукой дробовик, но воспользоваться он им не успел. Что тут у вас?» Брелло наглядел лежащих на полу людей, которых его гвардейцы держали под прицелом. Четверо живых, одного из них ранило осколками. Они оказались совершенно не готовы к нашему появлению. Оливьера лишь усмехнулся. «И слава богу, люблю легкие задания». Мартин улыбнулся и уже хотел было ответить, но его прервал писк персонального передатчика. Коснувшись пальцами кнопки на воротнике, он включил передачу. «Камин?» «Сэр, это джекпот!» — услышал он обрадованный голос гвардейца. «Что вы нашли?» «Во втором амбаре под полом находился экранированный тайник с оружием и боеприпасами. Мы осмотрели его. Часть этого оружия определенно была в украденной партии несколько месяцев назад. Это все устаревшее оружие». «Отлично. Будьте там». Я передам сведения сержанту и свяжусь с полковником, чтобы сообщить ему о находке. «Понял вас, сэр!» Отключив связь, Брелон показал большой палец сержанту и кратко пояснил. «Все так, как сказал полковник. Второй склад». Затем жестом отдал приказ нескольким гвардейцам, которые держали оглушенных людей под прицелами винтовок. Раздались выстрелы. Пленные были расстреляны в упор. Коснувшись передатчика, Капрал переключился на канал связи с полковником. «Полковник Больтер!» Полковник ответил лишь через несколько секунд. «Капрал, что у вас?» «Мы нашли оружие и боеприпасы. Похоже, часть этих запасов использовали во время нападения на административный центр». «А что с пленными?» Брелла наглянулся. Солдаты уже отвели свое оружие от трупов. «Мне очень жаль, полковник», — спокойно произнес Мартин. «К сожалению...» Подозреваемые оказали слишком ожесточенное сопротивление во время штурма.